Глава семнадцатая. Старая знакомая. Через несколько дней, прошедших, к счастью, спокойно, мы подошли к следующему на нашем пути городу. Вернее, мы должны были к нему подойти. На самом деле нам пришлось остановиться в квадре от стен, и еще полквадры преодолеть на лошадях в составе небольшого отряда. Я, Тина и Конг. Именно здесь стояли висельницы. Много. Больше десятка. Каждая представляла собой наскро собранную при помощи верёвок П-образную конструкцию из спешно нарубленных стволов. Стояли висельницы здесь всего ничего. На многих стволах даже до сих пор не завяли листочки. Хорошо, если полтора-двое соток прошло с тех пор, как их поставили. То есть... Это случилось как раз примерно в тот момент, когда мы вышли из Тангара. Приближаясь к висельницам, я боялся увидеть висящими на них тела простых людей, местных жителей. Подобная акция устрашения была бы вполне логична и ожидаема. Я бы и сам попытался напугать как армию вероятного противника, так и тех, кто планировал к нему присоединиться. Повесить пару десятков самых отъявленных бунтарей, то, что нужно для реализации такого сценария. Но это оказались непростые жители. Висящие в рядок трупы, посерь на каждой висельнице, были поголовно одеты в ярко-красные мундиры императорской армии. Руки их были связаны за спинами даже после смерти, из чего можно было сделать вывод, что сопротивлялись они до последнего. Ничего удивительного, учитывая, насколько имперские войска уверены в своей силе и безнаказанности. Удивительно разве, что то, что их здесь так много — шестнадцать висельниц, по семь человек на каждой. Чуть больше сотни солдат. Учитывая, что город, раскинувшийся перед нами, был довольно большим и вмещал никак не меньше пяти тысяч жителей, это вообще капля в море. Или это вообще не имперские солдаты? Может быть, это хитрый план, и на самом деле от имперцев здесь только форма? А на самом деле это все те же простые мирные жители, повешенные на задание прочим? Я бы нисколько не удивился такому исходу. считая, убиваешь двух зайцев одним выстрелом и армию противника обманываешь, и потенциальных его противников стращаешь. Превосходный во всех отношениях результат ценой сотни жизней из пяти тысяч. Когда я поделился своими мыслями с Конунгом и Тиной, они, не раздумывая, согласились со всеми моими суждениями. Идти вперёд всей армией было слишком опасно. Мы и так сильно пострадали от ночного нападения сил императора. Поэтому на разведку я решил отправиться один. Тангар показал в случае опасности я действительно могу вытащить Конанга и Тину из опасной ситуации, не подвергая их жизни опасности. Но в той ситуации никто не ожидал нашего прихода. Да ещё и количество имперцев в городе исчислялось единицами. Сейчас же, когда решительно непонятно, идём мы в ловушку или в дружеские объятия, рисковать ими я не хотел. Накинут на нас какую-нибудь сеть магическую, и я-то выберусь, а они... Не сползут ли после этого с моих плеч обособленными окровавленными кусочками? Нет уж, больше рисковать ими я не намерен. Город встретил меня распахнутыми настежь воротами. Никаких стражников рядом и в помине не было. Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь. Но я зашёл. Особо не скрываясь, но в то же время готовый к любому повороту событий. И он не заставил себя ждать. Едва я вышагнул по ту сторону стены... Уже внутри города, как за спиной затопали шаги, и путь назад мне перекрыли три мужика. Не гвардейцы, нет. Обычные жители, в гражданской одежде и обуви, без брони и даже без оружия. У двоих в руках были вилы, у третьего вообще что-то вроде ухвата для печки. Они перекрыли мне путь к отступлению, ну, в смысле, это они так думали, а на близлежащих крышах, откуда ни возьмись, появился десяток силуэтов с луками, направленными в мою сторону. «Неприятное чувство, даже если знаешь, что ничего они тебе сделать не способны». «Кто таков будешь?» — спросил один из мужиков с бородой. «И пошел сюда, явился». Я развернулся к ним, миролюбиво поднимая руки. «Мимо шел. вижу висельница. Висельница — это дурной знак. А тут еще и ворота нараспашку. Думал, вдруг чего произошло?» «Ну да, конечно», — прищурился все тот же мужик. «Заливай давай». «Видели мы, как двадцать минут назад-то еще с двумя людьми на лошадях на наш город глядели с холма? Что мы, драки совсем, что ли, не видели, думаешь? А мы видели. Еще как видели? Вы как увидали, висельница с имперскими псами, так сразу и застыли на одном месте. Не иначе своих узнали, а? Давай, выкладывай. На императора работаешь, падаль!» Прежде чем ответить на вопрос, я оглянулся, осматривая окрестности внимательно. И оказалось, что вокруг всё вовсе не так радостно, как я думал. Перед воротами, там, где стоял крайний мужик, на земле буреет плохо затёртая лужа крови. В стенах кое-где засели стрелы и болты, а окна самых ближайших домов были разбиты. Даже ставни местами выломаны. Словно в домах кто-то прятался, и их оттуда любыми способами пытались выкурить. «Да тут было побоище!» И судя по тому, что меня встречают простые жители, а не алые в пермешку с гвардейцами, последним тут сыпали по первое число. «Нет, я не работаю на императора», — спокойно и веско сказал я, опуская руки. «Даже наоборот, я работаю против императора». «Ну да, конечно», — хохотнул переговорщик, покачивая вилами. «Наверное, сам белый гвардеец пришел к нам, а? Ребята, да у нас тут сам белый гвардеец явился, представляете?» Остальные двое с готовностью улыбнулись, но глаза их при этом не переставали подозрительно следить за мной. «Что ж, в каждой шутке есть доля шутки». Я не стал показательно и красиво заставлять броню облегать меня конечность за конечностью. Я оброс ей моментально. В одну секунду, будто бы вместо меня появилось какое-то совсем другое существо. Это была моя маленькая месть за их насмешки. Посмотрим, кто будет смеяться теперь». Один из лучников на крыше не выдержал и выстрелил. Я поднял руку, и стрела в щепке раскололась о выпрямленную ладонь, на которой, конечно, не осталось и царапины. Задумчиво посмотрев на ладонь, я опустил её и обратился к немевшему от неожиданности переговорщику. «Как догадался?» Тот, конечно, не ответил. Из рта донеслись только какие-то нечленораздельные звуки, после чего он разжал пальцы, роняя вилы на землю и поднял руки вверх, словно я на него пистолет направил. Остальные двое поступили точно так же. Я обернулся. Лучники на крышах тоже опустили луки, но руки вверх не задирали, просто стояли и смотрели на меня. — Это... правда ты? — дрожащим голосом спросил переговорщик. — Правда? — Абсолютно, — я кивнул. Можешь потрогать, если не веришь. Мужик и вправду сделал два нетвердых шага и протянул дрожащую руку к моему плечу. «Мда, зря я пошутил. Каждой шутки есть доля шутки». Коснувшись меня, мужик отпрыгнул назад, будто обжёгся, но зато и взгляд его наконец-то приобрёл осмысленность. «Настоящий!» — выдохнул он с улыбкой души. «Не морок! Он настоящий!» Двое оставшихся стражей ворот перекинулись короткими взглядами, склонились друг к другу и принялись перешёптываться. «Мы слышали о тебе, о твоей армии!» Задыхаясь от счастья, в бороду обещал тот, что говорил со мной. Истины нынче быстро доходят. О случившемся тагаре мы узнали буквально через день. А когда выяснили, что в скором времени вы и через наш город пройдете, собрались да подняли на вилы имперских псов. Ну, тех, кто отказался сдаваться. Конечно, вместе с их магами. Кучу людей положили. Да они зато теперь болтаются воронью на радость. Мы специально поставили висельницу около дороги, чтобы ваша армия заметила. У вас же есть армия? «Есть?» — я кивнул. «Но я подумал, что это может быть ловушкой, не стал ее вести сюда. Хотя, вижу, у вас тут и без армии все под контролем». «Это точно!» — хохотнул мужичок. «Имперцы, что сдались, сидят под замком. Их почти четыреста человек. Прикажете казнить?» Я удивился. «С чего бы мне отдавать такие приказы? Или эти люди решили, что я командир армии, а значит, им тоже командир? Так они уже даже в первом предложении ошиблись. Какой из меня командир?» Я, скорее, талисман армии на полставке, а ещё на полставке её главное оружие». «Нет», — ответил я, запнувшись, — «не казнить». «Лучше скажите, где все алые гвардейцы?» «Так исчезли уже дня четыре, как...» — развёл руками мужик. «Просто перестали появляться на улицах. Поначалу-то мы, понятно, всё равно по привычке по домам сидели, а потом поняли, что действительно их больше нет. Вот радость-то было, я вам скажу». Я критически оглядел радующегося, как ребёнок, мужичка. Они скинули шеи ермо имперских войск, но бойцами от того не стали. Вчерашние мирные жители, сегодня они уже мнят себя крутыми вояками, справившимися с регулярной армией, но упорно забывают о тех, кем пришлось пожертвовать ради этого. Не понимают, что каждому из них просто повезло выжить. Не понимают, что каждый из них легко мог быть на месте тех, кому повезло меньше. «Кто сейчас главный в городе?» — спросил я. «Бургомистр Вестима», — с готовностью ответил мужичок. «И вот и никто не свергал. Он нас полностью устраивал даже тогда, когда имперцы в городе заправляли. Он всегда как-то умудрялся сглаживать углы и решать всё полюбовно». «Проводите меня к нему», — попросил я. «Хочу с ним поговорить». «Это я запросто, самолично провожу», — засветился мужичок. «Эй, достанься на воротах. Кель, беги, собираю весь народ. Что вещь держать может?» «Отставить». — поспешил вмешаться я. — Не нужно пока никого собирать. Для начала я хочу поговорить с бургомистром. — Не собирай, народ, Кель, — тут же согласился мужичок. — Потом соберёшь. А теперь идёмте, господин хороший. Провожу вас прямиком до бургомистра. Бургомистр оказался колоритным стайканом, при взгляде на которого в голову лезли мысли о китайских боевиках, про кунг-фу. Высокий, поджарый, с длинными прямыми белыми волосами, и такими же длинными белыми усами. Эдакая смесь Гэндальфа-Белого и вонг фэи И даже держал себя он так, будто являлся золотой серединой между этими персонажами. Чинно поклонился, предложил чаю, и, не слушая возражений, сам же его и обеспечил. Только после этого соизволил прийти к беседе. Доспехи на тот момент я, конечно, уже спрятал, но едва бургомистр коснулся этой темы, с готовностью продемонстрировал их ему на руке. Ему хватило, он поверил. После этого разговор перетёк уже в более конструктивное русло. Оказалось, что восстание в городе жители подняли даже без участия самого управляющего. Бунт вспыхнул совершенно стихийно из-за пустяка. Имперский гвардеец поймал за руку парнишку вора, что пытался стянуть у него ключ от темницы, в которой сидел его старший брат. За это солдат собирался отрубить ему руку, но в последний момент мешались двое мужчин-кузнецов, и вспыхнула драка. Спустя несколько часов драка захватила весь город. Без поддержки алых, рассредоточенные по городу солдаты могли немного. Они попытались отступить в свой штаб и перегруппироваться там, но им не позволяли, атакуя их буквально из каждого переулка. По ним стреляли из окон, на них бросали камни, а то и просто поливали водой и нечистотами с крыш, их загоняли в тупики и заставляли сдаться, а тех, кто не сдавался, вязали насильно. Кого не могли связать, убивали. На 600 гвардейцев пришлось 800 убитых мирных жителей. Их до сих пор свозили на кладбище, где могильщики, не погладая рук, копали одну могилу за другой, меняя друг друга, когда кровавые мозоли на руках лопались. Свободных молодых мужчин и женщин организовали в своеобразные отряды, призванные охранять все городские ворота на случай, если всё же подоспеет имперское подкрепление. Подняв очевидный бунт против императора, Люди не собирались включать заднюю и сдаваться на его милость, если он за ними придёт. Они собирались драться до последнего. И совсем хорошо, если им не придётся делать это в одиночку. Они ждали нас. Ждали армию, которой смогут присоединиться. Лесорубы, наученные махать топорами. Охотники, ловко управляющиеся с луками. Кузнецы, умеющие творить чудесное оружие и броню. Фермеры, кладовые которых ломятся от продуктов. Столяры, плотники, швей, прачки, целители, булочники, строители, инженеры, стеклодувы, шахтеры. Все хотели бросить чертям этот город, который вызывает у них лишь отрицательные эмоции, и отправиться надирать зад императору в столице. И именно это их желание не позволяло мне их взять. Они были опьянены быстрой победой. Они не способны были сейчас трезво оценивать свои силы. Они думали, что война — это просто. Они не слушали раненых, мечащихся в бреду от сепсиса, и не могли услышать мёртвых, которые рассказали бы им, что такое война на самом деле. Они первыми развернутся и в ужасе помчаться прочь, не разбирая дороги, когда в их строю появятся алые, а за ними побегут и другие. И в итоге побегут все. Всего этого я, конечно же, говорить бургомистру не стал. Он бы меня не понял, я уверен, но я банально не захотел терять время. Мы договорились, что я заберу четверть желающих взрослых мужчин, ту четверть, которую выберут офицеры в моей армии. И, конечно, никаких женщин и уж тем более никаких детей. Город может нам пригодиться и в будущем, если вдруг что-то пойдёт не по плану. Например, понадобится перегруппироваться, пополнить припасы, окопаться. Да мало ли что может произойти на войне. Нам нужна какая-то база. Почему бы ей не быть здесь? Но для этого надо, чтобы база была готова а для этого в городе кто-то должен остаться». На том и порешав, мы с бургомистром разошлись, удовлетворенные получившимся диалогом. Я вернулся к своим и обрисовал ситуацию, после чего оставил их сортировать пребывающих. Люди шли весь остаток дня. Несмотря на мою категоричность, пытались прийти и женщины, и старики, и дети, но их безжалостно разворачивали. Некоторые развернутые пытались пройти фейс-контроль по второму разу, но вроде бы это никому не удалось. В итоге моя армия пополнилась ещё на 320 человек. 320 самых крепких и выносливых мужчин с полезными для будущей осады столицы навыками. Вот только все ли они действительно те, за кого себя выдают? Я разыскал Кину и отвёл её в сторону от всех остальных, чтобы поговорить. Она моментально испугалась. — Что-то случилось? Выглядишь не очень. «Все нормально», — поспешил успокоить ее я. «Просто у меня есть к тебе дело, которое я больше никому не могу поручить». «Я слушаю», — с готовностью тряхнула головой Тина. «У нас много новых людей. И из тангара пришло и сейчас», — издалека начал я. «И я не уверен, что им всем можно доверять, понимаешь?» «Понимаю», — серьезно кивнула Тина. «Я хотел бы, чтобы ты понаблюдала за новоприбывшими, поглядела, не ведет ли кто-то из них себя подозрительно, понимаешь? «Чтобы я шпионила?» — округлила глаза Тина. «Как Тревор?» «Нет, не так». Я зажмурился и выдохнул. «Да, как Тревор. Знаешь, почему Тревор так долго оставался не непойманным? Потому что никому даже в голову не могло прийти, что этот тюфяк, боящийся даже собственной тени, может быть шпионом». «Я не боюсь», — насупилась Тина. «Я знаю». Я успокаивающе взял ее за руку. «Но, как и Тревора, тебя никто не заподозрит в том, что ты шпион. Ты слишком милая для этого». А ещё ты единственная, кому я могу это доверить — тебе и Конунгу. Но Конунг и так чрезвычайно занят, чтобы нагружать его ещё и этим. Так что ты мне поможешь?» «Конечно», — с удивлением посмотрела на меня Тина. «Конечно же, я тебе помогу». Водославно, с облегчением улыбнулся я, — всё прошло проще, чем я ожидал. «Тогда беги. Не скучай». Тина клюнула меня в щёку и убежала вынюхивать всякое подозрительное. Как бы ни спалилась она со своим рвением. Хотя о чём я? Она только выглядит дурочкой, наивной. На самом деле голова у неё на месте. Кусты, возле которых мы стояли, зашевелились. и Из них внезапно вышел невысокий человек, закутанный в плащ с глубоким капюшоном. Вернее, это он думал, что вышел внезапно. Я-то знал, что он там есть. Не знал только, кто это. Но явно кто-то, кто знает меня достаточно хорошо, для того, чтобы понимать что атаковать меня в одиночку с самоубийства. Кем бы ты ни был». «Я удивлена», <свят> — очень знакомым голосом сказал силуэт. «Я отошла всего на чуть-чуть, а ты уже с какой-то другой бабой».